Глава десятая. Такса наемного кабриолета. Два франка в час. Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог кануры Жандрет. Пока она была там... Он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен. Пока девушка развертывала пакет, Раскладывала вещи и одеяло, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой. Он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов. Но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрет. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, Он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит калибри среди жаб. Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее. Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, жондрет болтлив, господин Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску. Если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного. Но пока будешь ждать, коляска может отъехать. Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты. В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж. Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар. Экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут чудесная, неслыханная случайность. Мариус заметил свободный и наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение — сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход. Мариус знаком остановил экипаж. «Почасно!» — крикнул он. Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц. Манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана. Кучер остановился... И, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы. — Что такое? — спросил Мариус. — Плат, вперед! — сказал кучер. Мариус вспомнил, что у него всего шестнадцать су. «Сколько — Сколько? — спросил он. — Сорок су. — Уплачу по приезде. Вместо ответа кучер засвистел песенку о ла -Полисе и стегнул лошадь. Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь. Он вновь погружался во мрак. Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им по утру несчастной дочери Жандрет. Имея он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства. Он вновь связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою коморку в полном отчаянии. Он мог бы себя утешить тем, что господин Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но поглощенный созерцанием девушки он едва ли что-нибудь слышал. В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, Он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы застава Габеленов, жандрета, облаченного в родингот благодетеля. Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав». Это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, Словно на уме у них что-то дурное спят, они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью. Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверное, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней. Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал хозяин застав, с которым беседовал Жан Дред, похож на человека, у которого была кличка Крючок. Он же весенний, он же гнус. На него как-то указал ему Курфейрак. В квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же весенний, он же гнус. Позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в львином рву тюрьмы Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году 32 заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя — крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал.